Ей не раз доводилось слышать поговорку «Жабу готов проглотить, лишь бы другим насолить». Но только теперь до нее полностью дошел смысл этих слов. Потому что к отчаянному желанию снова стать свободной от Чарльза, от брачных уз, стать незамужней девчонкой, вернуться под надежный отчий кров, примешивалась Мучительное сознание, что ей некого винить, кроме себя самой. элен пыталась удержать ее от этого шага, а она ее не послушалась. Как в тумане протанцевала она всю ночь, ночь свадьбы Эшли, до утра. Смеялась, улыбалась, машинально произносила какие-то слова — и без особых на то оснований удивлялась глупости окружающих видевших в ней только счастливую молодую супругу и не понимавших что сердце ее разбито да слава богу они ничего не понимали в эту ночь после того как мамушка помогла ей раздеться и удалилась И Чарльз стыдливо появился из гардеробной, полно опасений, не придётся ли ему и вторую брачную ночь провести в жёстком, набитом конским волосом кресле. Она внезапно разрыдалась. Она плакала, и Чарльз, наконец, лёг рядом с ней и попытался её утешить. Она всё плакала, плакала беззвучно, пока не иссякли слёзы, а потом заснула, тихонько всхлипывая на его плеча Не будь войны, всю следующую неделю новобрачные разъезжали бы по графству, отдавая визиты. Всю неделю шли бы балы и устраивались пикники в честь двух молодых пар, после чего они отправились бы в свадебное путешествие в Саратогу или Уайт-Салфор. Не будь войны, Скарлетт шили бы новые платья, для приемов в ее честь на третий, четвертый и пятый день у Фонтейнов, Калвертов и Тарлтонов. Но шла война, и не было ни приемов, ни свадебных путешествий. Через неделю после венчания Чарльз уехал, чтобы присоединиться к полковнику Уэйду Хэмптону, а две недели спустя отбыл и Эшли с эскадроном оставив всех родных и друзей горевать и ждать. За эти две недели Скарлетт ни разу не видела Сэшли наедине, не обмолвилась с ним ни единым словом с глазу на глаз. Даже в страшную минуту прощания, когда он завернул в тару по дороге на станцию, они ни на секунду не оставались вдвоем. Мелани в шляпке и шали еще более сдержанная, уравновешенная в своей новой роли замужней женщины, Держала его под руку, И все обитатели усадьбы, Как белые, так и черные, Высыпали во двор Проводить мистера Эшли На войну. не сказала, Ты должен поцеловать карли Эшли, Она стала мне сестрой теперь. И Эшли наклонился к ней И прикоснулся холодными губами К ее щеке. Лицо у него было замкнутое, Напряженное. Поцелуй этот Не доставил Скарлетт радости, ведь Эшли поцеловал ее по подсказке Мелани, и сердце ее было полно угрюмой злобы. Мелани же, прощаясь, чуть не задушила ее в объятиях.